Шиасу давно хотелось проклясть этот мир к хаосу. Что ж ему так не везет-то здесь? Без поисковой магии можно было положиться только на расспросы. Девушек, подходящих под описание Айлы, оказалось неожиданно много. Конечно, она же не оставила свой шикарный цвет волос. Ему пришлось пометаться по городам и селам, гоняясь за призраками, пока, наконец, кто-то не посоветовал ему обратиться к гадалкам. Макс, с которым демон говорил в самом начале своего пребывания в этом мире, не особо верил в их силу, поэтому шел на первый сеанс Ракхар с большим сомнением, однако выбора особо не осталось. И оказалось, его и давешнего мага недоверие совершенно необоснованно. Выяснилось, что местные прорицательницы далеко не шарлатанки. Более того, в стране, в которой он оказался, незаметно для себя преодолев границу на крыльях, на гадание даже раздавались сертификаты, получить которые можно было только после экзаменационного подтверждения способностей. Сначала Шиосо не поверил, но первое же пророчица развеяла его сомнения. С легкостью ответила на все вопросы, до которых демон додумался. Впрочем, имелись и некоторые нюансы. Здесь не делали предсказания в духе «ждет тебя долгая дорога и казенный дом». Местные специалистки, всегда только женщины, четко отвечали на вопросы, поэтому их нужно было уметь задавать, и, как правило, ответ содержал только «да» или «нет». Некоторые гадалки могли давать более пространные ответы, но они все равно отличались похвальной лаконичностью, например, «она на западе». Или твое предыдущее решение было неверным. Причем женщины зачастую не знали, о чем речь, просто отвечали то, что им говорили, карты и дар. Таким образом Шиасу перестал плутать и охотиться не за теми девицами. Однако время шло, а следов Айлы по-прежнему не находилось. Настроение, следовательно, постоянно падало. Регулярно появлялось ощущение, что он бесполезно тратит свое время. Наверняка сейчас его конкуренты вьются вокруг Миррея и пытаются занять его место, да и свои обязанности он Шиасу забросил. Впрочем, если так уж нужна была бы его помощь, его бы вызвали. Очевидно, любимому дядюшке сейчас тоже не особо хотелось видеть племянника. От этой мысли настроение выделывало очередной кульбит, погружая демона в извечное раздражение. «Она здесь!» Гадалка сидела над картами с непонятными символами уже долго. Ракхар ее не теребил, зная, что это бесполезно. «Кто?» — не поверил он своим ушам. «Та, которую ты ищешь. Она рядом». «Насколько?» — аж привстал в Шиасу. «В этом городе. На этой площади». Демон дрожащими пальцами выудил из кошелька две золотые монеты. Дорого, но это того стоило. Гадалка кивнула на специальную чашу. Отчего-то эти женщины не брали деньги в руки. Шиасу укинул оплату в звонкую посудину и быстрым шагом направился на выход. «Подожди!» Голос гадалки Ракхару не понравился. А еще она сказала ему больше слов, чем последние четыре вместе взятые. Сейчас он вопросительно смотрел на женщину. Она же вновь вглядывалась в карты. «Ты угроза для нее, но не ты единственный». «Кто еще?» — нахмурил брови Шиасу, даже не пытаясь скрыть свой гнев. «Даже если он в конце концов удушит этого суккуба, то он сделает это сам!» Гадалка только развела руками. Скоро ей предстоит встретиться со смертью. Эти простые слова покачнули демона. Она умрет? Опасность велика. Женщина закрыла глаза, явно устав. Я не знаю. Но совсем скоро рядом с ней окажутся смерть, жизнь и любовь. Все-таки гадалки всех миров одинаковы. Не могут без пафоса и тумана. Слова женщины вертелись в голове демона, когда он крутил головой по выходу из палатки. Смерть, жизнь, любовь. Какой же бред? Разумеется, это все есть. Жизнь, она жива. Смерть, вот доберусь до нее, схвачу за горло и хорошенько придушу, чтоб забыла, как сбегать. Нет, не до смерти, но так, чтобы запомнила. «В конце концов, она демоница, а не фея. С нашим бабьем иначе никак. А любовь? Вот и отлюблю ее!» Тут мысли пошли по совсем иному руслу, весьма интригующему, но совершенно неуместному в данный момент. «Куда важнее то, что Айла где-то здесь, совсем рядом. Сердце подскакивало, как сумасшедшие». Как не злился Шиасу, как не грозился, но внутри все просто переворачивалось, так хотелось ее увидеть. Мужчина, конечно, понимал, что облик девушка приняла человеческий, однако хаос побери, как дорого он сейчас отдал бы, лишь бы увидеть эту синюю гриву. «Ладно, потом она обязательно перевоплотится». И вот тогда он будет долго пропускать ее волосы между пальцами. Как же давно этого хочется. Вот отлюбит, а потом будет лежать в постели и делать с сапфировыми локонами все, что захочет. Лишь бы найти. Глаза демона шарили по толпе, останавливаясь то на одной брюнеточке, то на другой шатенке. Нужно искать рост повыше. Вряд ли Айла смогла сильно его уменьшить. Шиас учувствовал, что демоница где-то рядом, буквально ощущал. Магия подтверждала интуицию и слова гадалки. Роула шагнула чуть в сторону, закрывая собой Айлу. Она совершенно не понимала, чего та испугалась, но если подруге не хочется, чтобы ее видел красавчик с темными волосами, то так тому и быть. Более того, каким-то непостижимым образом Саша тоже что-то поняла и также незаметно развернулась, смещаясь чуть вбок и тем самым прикрывая подругу от чужих глаз. Еще и ткань подняла какую-то на свет, вещая про ее особенности. Даже пребывая в шоковом состоянии, Айла невольно кивнула. «Специфические знания! Шиасу сразу поймет, что это не она!» Сердце залила благодарность к этим человеческим девушкам, которые без объяснений прикрыли ее собой. Да, они не знали, как опасен черноволосый красавчик, но вряд ли отступили бы и в этом случае. Суккуба поразила, что люди в этом странном мире готовы были рисковать своими хрупкими жизнями ради друзей. Внутренне Айлу просто колотило — Страх смешался с чем-то не менее сильным. Какая-то подлая часть ее натуры мысленно кричала. «Найди меня! Я же тут!» Девушка таяла от мысли, что Шиасу пришел за ней, ищет ее. Может, она ему все же не безразлична? «Хаос! Какая же ты дура!» — орал мозг, заставляя сжиматься. «Опять на поводок захотелось! Да ему дядюшка всыпал, вот он и рыщет носом!» Но разум отступал под наплывом эмоций, надежда окатывала теплой волной, чтобы вновь смениться ужасом перед продажей нерком, а тело начинало сладко болеть, вспоминая о прикосновениях демона, о том, как жарко было в его объятиях, и снова хотелось оказаться под этим мужчиной, До зудящей кожи хотелось». Однако просыпалась гордость и напоминала, как он ушел, оставив ее сидеть у перил лестницы, разбитую и униженную, и от этих мыслей становилось так тошно и плохо, будто она заболела. — Очень верное определение, — думала Айла, краем глаза следя за Шиасу, с обреченностью отмечая великолепную осанку. въевшуюся в облик властность, уверенность движений даже в этом красивом, но слабом человеческом теле. Эти чувства, отношения больше всего похожи на какую-то болезнь, которую вылечить нельзя, можно только пережить. Роула, обсуждая с Сашей и торговцем преимущества разных отрезов, украдкой следила за Айлой с неодобрением и пониманием, отмечая, как кривятся ее губы и наливаются непролитыми слезами глаза. Не привыкшая к подобным ситуациям Саша слишком сильно взмахнула тканью, чем невольно привлекла к себе внимание красавчика, а именно этого они пытались избежать. И он явно что-то почувствовал. А ведь Вайлена говорила про какие-то там эманации. Неужели Мак? Точно Мак. Роула давно научилась вычислять эту братью по характерному выражению лица, будто они прислушиваются или приглядываются к чему-то невидимому остальным. Айлу же от него заслоняет только ее, Роулы, тело и неширокий деревянный столб, Возможно, Саша чуть-чуть перекрывает обзор тоже, и ведь скользнуть синеглазая никуда не может. Со стороны покупателей слишком на виду, а с другой продавцы за воровку примут, шум подымут. «А сертификат мага у вас есть, а?» Саша вдруг уперла руки в бока. «Что-то мне не нравится, а уйти не могу. Точно на намагичили что-нибудь шарлатаны!» Точно, магическая привязка есть на вашем гнилье. Все, кто слышал громкий возглас, тот же повернулись на шум разгорающегося скандала. Люди добрые, да вы только посмотрите на этого пройдоху. Честным девушкам хотел всучить второсортный товар, а? Каков? Маги. Тут есть маги? Стража? Да ты что, сдурела, девка, попытался переорать ее продавец. Я уважаемый торговец. Все вы уважаемые, пока стража не проверит. «Маги! Маги!» — на громкие крики начал стекаться народ. Заложное обвинение под суд пойдешь!» — гнул свой оппонент. «А меня тоже этот проходимец на прошлой декаде облапошил. Резал три локтя, отрезал два с полтиной. Нашлась неизбежная на любом рынке недовольная баба. И меня! И меня!» — подтянулись то ли другие потерпевшие, то ли жаждущие легких денег стервятники. «Пропустите, я маг, городской стражи маг!» «Да какой ты маг, тебе весь базар мзду отсыпает!» — закричала Роула, побоявшаяся, что незнакомый чародей быстро наведет порядок. «Кто заплатит, тот и прав!» «Да, зовите нормального мага!» — подхватила Саша. «За оскорбление, приспо!» «Бей, проходимца!» — закричали откуда-то. Роула с трудом узнала голос Айлы, сейчас похожий на совсем юный, мужской, ломкий. «Воруют, воруют! Честных дев обманывают!» — выл кто-то. Кричали что-то еще, к скандалу уже спешила стража и какие-то чародеи. Роула с удовольствием отметила, что красавчик не стал лезть ближе, попытался обойти. Она схватила Сашу, и они ловко поднырнули под прилавок, в его конце подхватив и Айлу. Роула практически тащила на себе обеих — Саша пыталась как-то поспеть, но опыта бега в торговых рядах у нее не было, а Айла явно еще находилась в прострации, хоть и постепенно приходила в себя. Им приходилось не только удаляться от скандала, но и двигаться так, чтобы между ними и Шиасу постоянно находилось какое-то препятствие. В какой-то момент женщине стало по-настоящему страшно. Мужчина исчез из поля зрения, а потом объявился совсем рядом. Все трое еле успели спрятаться за повозку. Айлу колотила, Роула вонзила ногти ей в ладонь, хоть и короткие, но они больно прошлись по коже. Девушка коротко выдохнула и уже сама полоснула себя по руке коготками. Потом коротко кивнула подруге, мол, пришла в себя, давай выбираться, и началось кружение. Шиасу чувствовал где-то недалеко демоническую энергию. «С учетом того, что уже на расстоянии в сто шагов ее не ощутить, проклятая девчонка должна была быть совсем рядом». И он искал ее. «Сколько тут той площади! Однако народ этот проклятый! Скандал все набирает обороты, вот и стража объявилась! Кто кого в чем обвиняет, кто прав, кто виноват!» Уже пошел мордобой, причем первым от чего-то получил Пахарик городской маг. У кого-то, видать, давно руки чесались. Впрочем, это ерунда. Кто же среди всей этой толпы Айла? Демоница же кружилась с подругами, как его отражение за спиной. Нужно было как-то выбираться с площади, но стоит ей уйти, как он почувствует, и направление тоже. Как же его сбить? Первой догадалась, как ни странно, именно Саша. Подняла с земли какой-то из местных орехов, жутко похожий на зеленый каштан, откуда-то вытащила рогатку и запулила стоящей рядом с толпой лошади. Та забила ногами, заржала, попыталась встать на дыбы, Айла хмыкнула, и тонкие, совсем неощутимые для другого мага искорки отправила в других животных, во всех, которых видела, «Что тут началось? Виск, ржание, крики, чьи-то призывы успокоиться!» Демоница повторила процедуру. «Такого обращения кони и прочие ездовые звери не выдержали и попытались сбежать. Кто-то был привязан, кто-то запряжен, все это задвигалось, хозяева завопили, стража заметалась по площади, народ же...» Народ слава хаосу наконец-то сообразил покинуть неспокойную площадь, на которой творится подобное безобразие, и одновременно почти такое же количество людей устремилось к месту событий. Затеряться в этой толчее труда не составило. Но на соседних улицах девушки уже начали петлять, чтобы не привести возможную погоню прямо к лагерю. Правда, скоро убедились, что хвоста нет. Только после этого смогли выдохнуть, хотя Айлу и Сашу еще потряхивала от пережитого. «Кто это был?» — спросила самая младшая из них. Сукуба выдохнула. «Тот, от кого я бегу! Опасный и злой! На тебя?» Девушка угукнула, косясь на Роулу. Та только пожала плечами. Да, с некоторыми мужчинами лучше не связываться. — Но, судя по всему, он один. — Думаешь? — Ага. Если бы кто-то из своих был рядом, он себя по-другому вел бы. — Это хорошо, — порадовалась Айла, — но все равно он опасен. — Да, я оценила. — Красивый, — мечтательно выдохнула Саша. — И посмотри, во что это для Эли вылилось, — хмыкнула Роула. — Так оно с красавчиками и происходит. Объект вздохнула. «В свою защиту скажу, что это не я с ним связалась», — лениво возразила Айла. «Он и сам справился». «Однако обольщала ты его по своему решению», — припечатала Роула. «Почему ты думаешь, что я его обольщала?» — заинтересовалась демоница. «Приперся же он за тобой в другой мир». «Я могу дорого стоить». «Вряд ли столько, чтобы такой явно важный мужчина тратил на тебя столько времени. На ненависть же не похоже. Личное, но другое». «Все-то ты видишь», — вздохнула Айла. «Я его обольщала, чтобы вырваться на свободу. И, к слову, не помогло». Девушку это особенно возмущало. Иначе сбежала. Но на самолюбие я у него потопталась знатно. Вот и злится. «Прелестно». Невесть чему улыбнулась Роула. И тут же стала серьезной. Но нужно рассказать Вайлене. Айла опасалась, что после сегодняшнего приключения ее попросят оставить отряд. Однако воительница только посмеялась. Потом все же произнесла. «Не демонизируй его, Элли!» Сукуб коротко и горько хохотнула. «Я серьезно, это просто еще один мужик!» Может, сильный маг, умелый воин. Но ты уже сбежала от него, вот и переставай трястись. Возвела его до небожителя. С небожителями сложно бороться. Так зачем тебе ставить его на пьедестал?» Девушка опустила глаза. Что-то было в этих словах. Но нужно все это обдумать. «Впрочем, думаю, задерживаться нам тут не стоит», дала ей возможность подумать воительница. «Мы же со всеми этими делами не все успели купить». «Купим в следующем городе!» — отрезала Вайлена и улыбнулась в ответ на облегченный вздох. Демоница собралась уходить, когда женщина снова ее окликнула. «А он знает, как ты выглядишь?» Вопрос поставил девушку в тупик. «Как до этого додумалась командирша, для Айлы осталась загадкой. Но ведь верно, сейчас Шиасу мог только предположить, как она выглядит». «Нет». В смысле, может описать цвет волос, фигуру, глаза. Вайлена фыркнула. Носи плащ и. Девочки, перекрасьте ей волосы. Так Айла стала блондинкой. Кукилсы, несмотря на свое несуразное название, оказались вполне приличным городом. Айла очень удивилась, что на закупке снова отправили именно ее. Еще больше ее удивило сопровождение. Вместе с ней шла морва. Неразговорчивая магичка отнеслась к заданию с полным безразличием, и сукку решила, что просто пришла ее очередь для подобной обязанности. Однако, когда девушки отошли на приличное расстояние, чародейка протянула спутнице медный браслет. «На предплечье», — пояснила она. «Спасибо». Демоница растерялась, привычно предполагая худшее. «Вайлена решила, что тебя надо и магически замаскировать. Все последние дни я думала, как скрыть твои эманации. Браслет сделает тебя похожим на человека и по ауре». Когда Айла осознала, какое чудо ей подарили, ее благодарность стала настоящей. Но Морва только отмахнулась. Суккубу сразу стало ясно, что ради Вайлены чародейка придумала бы амулеты для людоеда. Демоница подумала, что ей с воительницей никогда не расплатиться. Понятно, почему все эти женщины по доброй воле и с радостью следуют за своей командиршей. Айла бы и сама не отказалась, если бы не магия. Пока от нее больше вреда, чем пользы, поэтому нужно учиться. «Теперь сжимай». Морва невозмутимо наблюдала, как Айла, закатав рукав, примеряет браслет. Выглядело красиво. Простоватый рисунок на меди вдруг стал казаться изысканным. Жаль закрывать такую красоту. «Буду с голубой длинной юбкой носить. И бирюзовых украшений себе в таком же стиле подберу», — замечталась девушка. «Да сжимай ты его!» Сукуп мысленно дала себе пинка и, наконец, сделала, что чародейка хотела — и тут же почувствовала магию амулета, незнакомую и от этого будоражащую. — Морва, а ты маг чего? — прислушиваясь к ощущениям, спросила Айла. — Я вообще не маг! — буркнула женщина и посмотрела так, что вопросы даже демоница задавать больше не решилась, хотя этот ответ только раззадорил любопытство Суккуба. Но она и сама многое скрывала, поэтому настаивать не стала. Зато только сейчас Айла додумалась посмотреть на спутницу чародейским зрением и очень удивилась, когда поняла, что магии в Морве действительно нет. Но ведь она колдовала, это совершенно точно. И только тут Айла сообразила, что спутница и не человек вовсе. Вообще какой-то другой вид, судя по странной энергии. — Нет. — Что нет? — не поняла девушка. — Нет, я не скажу, кто я. И нет, я не буду тебя учить. — Потому что у меня для такой магии нет нужных способностей? А или даже показалось, что Морва одобрила ее догадливость. — Это первая причина. Вторая — Касси. И нет, я не буду рассказывать, почему мы не дружим. Девушка подумала с полминуты и кивнула. «Хорошо. А что тут еще скажешь?» На рынке пришлось походить. Вайлена надавала кучу заданий. Вроде все по мелочи, но все эти вещицы оказались в разных местах. Да и не купишь же в первом попавшемся. Надо выбрать. Девушки с упоением взялись за это. Айла кокетничала. «Морва» же так тяжело смотрела, что цены слетали до минимума. Что-то одно всегда работало. Выходя от очередного торговца, они переглянулись и довольно улыбнулись. Все-таки магазины всегда поднимают настроение. «Так, что у нас тут еще осталось?» Суку уткнулась в список. Амулет-переводчик пытался справиться со своей задачей, однако на письменности его всегда сбоило — отчего демоница наверняка оказалась окружающим малограмотной. С таким трудом она разбирала текст. За несколько последних дней она, правда, немного подучила буквы, но все равно каждый раз выходила забавно. Ну и почерк у Вайлены. Да нормальный у нее по... Морва не договорила. Просто вдруг замолчала и уставилась куда-то вдаль тревожным взором. «Шиасу!» — первое, о чем подумала Айла. Сердечко сделало кульбит, и чувства вновь смешались. Девушка начала озираться, но никого похожего на демона не обнаружила. В этот момент Морва швырнула вещи в сторону и помчалась вверх по улице. Демоница колебалась лишь секунду. Ее свертки тоже полетели на землю, и она бросилась догонять девушку. «Что случилось?» — на ходу бросила она, когда поравнялась с волшебницей. «С ними беда!» Спрашивать, с кем именно, не имело смысла. Они бежали со всех ног. Лагерь располагался, как обычно, недалеко от черты города, но не в нем. Еще за воротами лицо Морвы просто посерело, будто она уже считала потери. Айла плюнула на конспирацию, перевоплотилась и распахнула крылья. «Не бойся, это я!» — выкрикнула она, схватила волшебницу под мышки и понесла к лагерю. Вслед им кто-то красочно ругнулся. Разумеется, суккубьи крылья не предназначались для таких нагрузок. Но ничего, выдержали. Главное, до лагеря девушки добрались в считанные минуты. Уже издалека стало ясно, что предчувствие Морву не обмануло. Следы боя виднелись повсюду. Огненные проплешины начались задолго до границ лагеря. Значит, часовые предупредили. Нападение не оказалось внезапным. Но средь белого дня кто решился на подобную наглость? Однако следы магии — хаос с ними. А вот тела сначала попадались только мужские. Потом сразу три девочки из одной дежурной группы. Мечи не помогли. Магия спалила тела до костей. Сколько же было магов? Откуда такие силы? Неужели Шиасу и его демоны? Но мужские тела на земле человеческие. Вряд ли бы демон их нанял. Или нанял бы. Хотелось верить, что до такой топорной атаки Ракхар не опустился бы. И еще тела. Мужские. Женские. Хаос. Неужели они всех положили? Мысли метались, как обезумевшие. Морва тихо подвывала на одной ноте. Айла, наконец, опустила ее на землю, и волшебница побежала куда-то. Суку устремилась за ней, и через десяток шагов застыл, как вкопанный. Семеро мужчин лежали вокруг. Их всех скосил один меч. Роулу. Остановила только магия. Какое-то точечное заклинание сожгло всю ее голову, но даже не тронуло одежду. К сознанию пробился чей-то вой справа. Потрясенная Айла метнулась туда. На выжженной земле Юрка, не замолкая ни на минуту, и, похоже, не осознавая этого, прижимала к себе залитую кровью голову касси хаос неужели и она а или казалось что она спит просто невозможно было принять что это все происходит на самом деле ведь только пару часов назад спереди кто то закричал неужели там еще бой вдруг кого то можно еще спасти девушка рванулась на звук Но это лишь Морва, словно сошедшая с ума, раз за разом вбивала меч в тело какого-то мужчины. Вряд ли он что-либо почувствовал уже после первого удара, но волшебницу это не останавливало. Других врагов в поле зрения не оказалось. Однако знакомый характерный щелчок заставил Айлу резко повернуться и вскинуть руки с заклинанием «щита». Ее взгляд уперся в глаза привалившейся к дереву Вайлены и в болт нацеленного на нее арбалета. «Ты еще, проклятие, кто такая?» Крики «Демон! Демон!» Шиасу услышал издалека, начал судорожно оглядываться, пытаясь понять, кто его опознал и откуда ждать удара, Не сразу сообразил, что орали совсем не вблизи, а где-то у городской стены. После вчерашней неудачи Ракхар продолжил искать Айлу. Гадалка назвала ему направление. Повезло, что в той стороне городов оказалось не так уж много. В первом же из них предсказательница подтвердила. «Та, что ты ищешь, здесь!» И добавила, что смерть к ней все ближе. Эти упоминания смерти уже начали пугать демона, и вот... Крики, причем народ вокруг явно бежал куда-то дальше, не к Шиасу. Айла мелькнула в голове, и мужчина помчался к месту происшествия. Там удалось выяснить, что прямо у стены видели летящего демона с синими волосами. «Говорят, рога! Во! Дурак! Баба это была с сиськами! Крылья! Крылья вот такие!» «Похитила кого-то! Сожрет бабоньки! Ой, сожрет!» Стоило забраться повыше, как место, куда полетела Айла, определилось легко. Недалеко от города дымился чей-то лагерь. Шиасу не стал прятаться, перевоплотился прямо на чьем-то балконе, куда забрался осмотреться. Толпа отреагировала не сразу, потом ахнула и исправилась. В демона полетели стрелы, огненные шары и проклятие. Впрочем, ничего из этого не достигло своей цели. Место схватки Шиасу достиг быстро. С легкостью понял, что здесь произошло. Ему, как опытному вояке, легко удалось представить действия как нападавших, так и обороняющихся. «Но почему столько женщин?» — невольно подумал он. В голове, правда, мелькнуло воспоминание. Кто-то ему уже рассказывал про отряд из одних девиц, но Ракхар посчитал это местной байкой. а то и вообще эротическими фантазиями подвыпивших мужиков. Нет, воительницы есть среди любых народов, однако целый бабский отряд – это просто глупо, чисто по объективным причинам. В подобной группе есть разные роли, и на некоторых мужчины будут всегда и, безусловно, эффективнее. Ослабление именно на этом участке запросто может свести на нет даже самую продуманную тактику. последствия ли этого он сейчас наблюдает? Впрочем, дешево победы нападавшим не досталось. Если здесь и правда были только женщины, то он... Да, пожалуй, он был поражен. Однако, неужели среди них полегла и Айла? Шиасу заметался между телами. Человеческие девушки. Разные. Блондинки, брюнетки, позы не всегда дают представление о росте, но пухленьких нет. Оно и понятно, воительницы же, но демониции среди них нет. Или, если ее убили в человеческой ипостасе, после смерти она не поменялась? Ракхар видел оба варианта: но почему во время боя Хайла не приняла истинный облик. Он же сильнее, не успела. А может, все же жива? Или испугалась своих же? Хаос! Сколько же красавец положили!» Отчаянно надеясь, Шиасу искал дальше и наткнулся на раненую даму. Рядом с ней лежал разряженный арбалет и стояла невысокая шаманка с какой-то странной незнакомой магией в руках. Она явно приготовилась защищать подругу до последнего. «Демоница!» выдохнул главный вопрос Ракхар: «Где она?» Если Айлу видели в городе, то наверняка она заметила нападение и помчалась на выручку в истинном облике. Значит, есть шанс. Хотя могла и сменить и поставить где-нибудь недалеко, если опасалась, что свои же не примут, но все же... «Демоница!» заговорила, как ни странно, раненая. ей явно это удавалось с трудом, поэтому она просто кивнула куда то в сторону не веря себе шиасу пошел в указанном направлении и увидел этот элегантный наряд мог принадлежать только одной в этом затрапезном мире лица не осталось как и эта магия уничтожила его оставив нетронутое тело ниже шеи и даже почти половину волос. Синих. Мужчина не знал, что делать. Он стоял над телом женщины и просто не представлял себе, что дальше. Чувства смешались в какой-то невообразимый коктейль, с которого основным было недоумение. Как же так? Нет, но ну правда, как? Сознание просто отказывалось воспринимать происходившее как реальность. Рагхар провел рукой над одной из ран, и кожа ладони знакомо уколола ощущение демонической крови. Ведь здесь же не могло быть другого демона, другой демоницы с синими волосами. Но как же так? Такого просто не могло быть. Только не Сайлы. Она же суккуб, она вообще биться не должна, она создана для любви, красоты, роскоши, секса, порока, соблазна, в конце концов, войти хозяйкой в богатый дом или, на худой конец, встречать облеченного властью любовника в роскошном олькове, «Но никак не для того, чтобы погибнуть в глуши захолустного мира за мелкие чужие интересы. Разве такие, как Сацина, вот так умирают?» «Может, именно так и умирают?» — шепнул внутренний голос. «Погибли же ее родители, а до них и их родители, братья, сестры. Их же когда-то было много. Может, так же полегли за чужую беду, Тоска навалилась как-то сразу. Показалось, что грудь стянул железный обруч. Не вдохнуть, не выдохнуть. Шиасу сделал несколько судорожных глотков, но воздух застревал где-то в горле. В глазах потемнело. Казалось, что-то разрывает его на кусочки. Больно. Как же больно. В следующий миг... Мир покачнулся от прорезавшего его портала. Меррей почувствовал его состояние и примчался спасать. Чувство теплоты затопило демона, немного оттеснив режущие душу горе, но то не ушло, отразилось в глазах, в искаженных чертах, в сковавшем тело холоде. Дядя все понял мгновенно, его взгляд мигом выхватил подпаленные синие волосы, побоище вокруг, перекошенное лицо племянника. Он точно так же, как младший Ракхар, повел руками над телом, перебрал пальцами, нахмурился. Чуть наклонился над телом, потом выпрямился и как будто задумался. Шиасу вдруг загорелся надеждой. Только покачал головой. Безошибочно нашел немногих выживших и направился к ним. Перед Ваиленой он остановился и внимательно ее оглядел. Чародейку рядом с ней просто отодвинул. Та попыталась что-то сделать, но мгновенно поняла, что скована по рукам и ногам. Демон же склонился над раненой и с интересом посмотрел ей в глаза. Воительница почувствовала, как в ее мозг, будто ввинчиваются два острых штыря, и тут же вскинула голову, пытаясь противостоять ментальному воздействию. Меррей только усмехнулся. Потом выпрямился, словно потеряв интерес к женщине. Снова огляделся, прошелся по месту схватки и остановился рядом с Шиасу. — Пойдем домой, племяш. Положил он руку ему на плечо. Пойдем домой. Тот посмотрел на дядю мутным, ничего не понимающим взглядом. Глава клана только тяжело вздохнул. Сделал круговое движение рукой, мироздание вновь качнулось, и в тронном зале рода Ракхар казались они оба, а также Вайлена, Морва и Юрка с телом Касси. Удивление оказалось столь сильно, что пробрало Шиасу даже в его состоянии. «А эти зачем?» — он кивнул на женщин. Дядя нехорошо усмехнулся. «Забавно». Через пару недель Шиасу решил зачем-то зайти в оружейную. Он даже сам не понял, зачем это сделал. Но в последнее время с ним это частенько случалось. Смерть Айлы выбила его из колеи основательно. Часто он ловил себя на мыслях, что должен был сказать или сделать, как лучше было поступить, в бесконечных разговорах с ней, в которых снова и снова пытался ее в чем-то убедить. Ракхар запретил менять ее комнату и избавляться от ее вещей, хотя там фактически ничего ее и не было. Синеволосая демоница вошла в его жизнь легко и стремительно, и также исчезла, не оставив ничего. В доме никакой материальной памяти о себе, кроме парочки воплощенных гристок костюмов, а в душе — звенящую пустоту и накатывающие волны боли. Сегодня шиасу словно стало полегче. Тело захотело движения, активность — Он пошел в оружейную, будто по какой-то нити, только привела она его аккурат к катане с фиолетовым лезвием, такой же красивой и таинственной, как та, которую она выбрала своей хозяйкой. Демона вновь скрутила. При взгляде на мерцающие звездочки в глубине колдовского металла хотелось выть от боли и ярости, от треклятой невозможности что-либо изменить. Мужчина протянул руку, берясь за рукоять, и тут же дернулся. Оружие с характером вывернулось из его пальцев, полоснув лезвием по коже и яростно блеснув фиолетовым, прежде чем упасть на пол. «Да, ты права. Я виноват». Шиасу наклонился, чтобы поднять катану, но та вновь своенравно отодвинулась от него. «Что за...» Демон выпрямился и уставился на оружие. «Нет, вещью оно было волшебной, но не настолько же. Ладно бы он лично убил хозяйку, или та была бы жива, «Тогда еще как-то понять можно, а так, неужели он настолько виноват?» Шиасу вновь наклонился и в этот раз не пошел на поводу у катаны, крепко ухватил ее за рукоять. Та хоть и попыталась вырваться, но серьезно противостоять воле демона не смогла. Тот же только сильнее сжал ладонь, чувствуя едва ощутимое колдовское тепло, И вдруг остановился. Тепло. Тепло. Но Айла умерла всего пару недель назад. Значит, кота на скорбя должна быть ледяной. Никак не теплой. Не могла же она выбрать нового хозяина. Нет, она никак не могла быть теплой. Так не бывает. Просто не бывает. Если только... Если только... В следующий миг особняк сотряс рев разъяренного демона. Я найду тебя, Айла. От гнева Шиасу казалось, что его тело горит. Найду, и ты пожалеешь об этом.